Глава «Эх, ма, знать бы, куда это мы попали!» — вздохнул Двалин, обозревая угрюмые окрестности. Мир, в котором закончилась магическая тропа, мог порадовать глаз разве что самого отпетого гоблина. Мрачные истинно черные горы, долины между ними, поросшие уродливыми фиолетовыми деревьями, гному тотчас вспомнился погибельный лес на окраине Эльфрана.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 На противоположном склоне долины высился гордый высокий замок, разумеется, черный. Его ворот оказались провалом чудовищного голодного рта, башни острыми клыками подземного зверя. В окнах, вознесшейся к самым облакам главной башни, мерцали зловещие алые огоньки. Словом, замок вполне подходил под определение цитадель темных сил, если бы...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 приютили высокие черные стены раскинувшегося напротив замка. — Ты куда нас завел, а? — Аратарн схватился за секиру. — Куда ты привел нас, предатель? — погоди орать, — одернула спутника лидаэль Хис, любезный, ты ничего не перепутал? — Нет. Вместо змеиного царя ответил губитель, из-под руки вглядывавшийся в очертания замка. — Я чувствую в этом замке силу.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 «Лид, давай!» — первым опомнился Аратарн. «Вместе по воротам!» «Эх!» — немудрствуя лукаво, сын губителя послал вперед испытанное огненное копье. Оно взорвалось ярко-оранжевой вспышкой. Снопы искр взлетели до флюгеров. Языки пламени опали, и стала видна груда оплавленных обломков на том месте, где только что высились крепкие ворота».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 Ни у кого из защитников замка не было и единого шанса. Они разлетались мелкими ошметками измочаленной изорванной плоти. Кровь щедро пропитывала сухую землю. Огни в окнах тревожно замигали. «Держись!» — гаркнул Аратарн, но Ирина успела и без его предупреждения. Крошав пыль камни, из-под земли потянулись стебли ее зеленого щита,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 Одну единственную попытку отпора на корню присекли Ледоэль с Аратарном, а больше помешать им никто не осмелился. Над стенами появилась гигантская призрачная фигура губителя. входите Можно!» — прогремел его голос. Все переглянулись. «Что-то больно уж легко у нас все это вышло!» — пробормотал Двалин. «Клянусь поясом Ротгара, нас должна ждать засада!» «Иначе что же это за темный властелин? Мы ворвались в его цитадель, словно подгулявшие гномы в кабак, играючи!» Осторожно, крадучись, они подобрались к воротам, вернее, к тому, что от них осталось. Последние десятка три футов пришлось идти по колено в растерзанных останках твари Орды. Губитель потрудился на славу. Ледоэль и сделалась дурно, и она заявила, что через это не пойдет даже под страхом немедленной казни. Ирина и Аратарн попытались было вразумить упрямицу, но Двален придумал лучше. Подобравшись сбоку, кряжестый гном одним легким движением закинул ойкнувшую девушку на плечо, точно куль с мукой. В таком положении Ледоэль и преодолела покрытое потрохами тварей пространство –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 что опять-таки выглядело странным для цитадели темного властелина. «Не с места!» — скомандовал я остальным. «Нужно заткнуть одну дыру. Пока вихрь, давясь и хрипя, пытался утащить прочь подкинутого мною в его зев ежа, создание силы с распростертыми во все стороны иглами, цеплявшимися за все, даже за воздух, мы по переброшенному хиссам огненному мосту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 заваленной свитками, алхимическими приборами, клетками, в которых пищали молодые крысята, какими-то костями, жаровнями, запыленными бутылками и прочим хламом, более подходящему логову обычного захудалого колдуна, не добравшегося даже до жезла, а опять же не хозяина цитадели, владыки Орды.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 «Этот мозгляк владыка Орды? Темный властелин?» Двалин не скрывал своего презрения. «Да я тебя одним плевком! Секиру о тебя марать жалко!» «Погоди, Двалин!» Ирина мягко положила пальцы на сгиб руки гнома, уже стиснувшей оружие. «Погоди! Сперва потолкуем с ним. Зарубить всегда успеешь!» Человечек за столом не двигался, только глазки его зло сверкали. Ирина спокойно шагнула вперед. «Отвечай мне, и отвечай правдиво. Ты ли хозяин Орды?» Ответа не последовало. «Да он, он, ясно дело, что он!» — пророкотал губитель. «Те твари, что валяются теперь во дворе, как поживо для стервятников, если хоть один стервятник польстится на их отравную плоть!» Они все из Орды. Если уж решили его спрашивать, так спрашивать нужно по-иному. Дайте его мне, совсем ненадолго. И ручаюсь, он выложит всё. Черодей не сопротивлялся, когда его скручивали, болтаясь словно тряпичная кукла. Глаза его обессмыслились, из полураскрывшегося рта свешивался темно алый язык. Казалось, он без сознания.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 «Ледоэль? Аратарн? Вы справитесь?» Ирина уверенно брала на себя командование. «У меня с заклятиями познания плоховато. Справимся, справимся!» Выскочила вперед Ледоэль. Аратарн же сконфуженно засопел. Он-то вообще не знал ни одного мало мальски сложного заклинания. «Хорошо. А я пригляжу за Хиссом». Змеиный царь и впрямь намеревался под шумок пошарить в магических амулетах здешнего хозяина. Хис тоже не собирался оставаться все время в заложниках. Быть может, ему повезет, и тогда он еще отплатит всем за пережитые унижения. «Ну-ка посиди, отдохни», — распорядилась Ирина, однако Хис неожиданно оскалил зубы. Эту девчонку он ни в грош не ставил. Ему казалось, будто перед ним обычная галинская ведьмочка, может быть, и неплохо навострившаяся в своей любовной магии, но вот что касается остального... «Ах, неужели старый Хис не заслужил небольшой награды? Я ведь показал вам вход, как обещал «Вот еще, спорить с тобой!» — фыркнула Ирина. В следующий миг плиты пола треснули,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 Ледоэль послала губителю самую обворожительную улыбку, на какую только была способна. «Мы все покажем. Это самое несложное закля...» «Ой! Ты чего щиплешься?» Последние слова обращены были к Аратарну. «Не отвлекайся». Пробурчал парень краснее. «А то разговоры, разговоры. Так никогда ничего не сделаем». грубиян ты все-таки!» — обиделась Ледоэль. «Мне уж и поговорить ни с кем нельзя. А тем более с твоим отцом».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 Внезапно расцвел дивный ярко-оранжевый цветок, у Лидаэля вырвался вздох облегчения. Она нашла. «Смотрите, смотрите, глубинный вихрь, да еще какой!» «Ого!» — губитель встряхнул пленного колдуна, точно лаймер пойманную крысу. «Где же это ты разжился подобной красотой, а?» Тот ничего не ответил. Аратарн то краснее, то бледнее смотрел на высвеченную картину. Ему очень хотелось спросить Ледоель, что же все это значит, однако он не решался. Выручила Ирина, просто и без стеснения попросившая объяснить, в чем тут дело. Ледоель немедленно надулась от важности. Глубинный вихрь, — начала она, точно втолковывая нерадивым ученикам, —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 Ниточка тянулась к столпу, а от него уже к рассыпанной по земле морде. То заметить было легко. А здесь корни этого вихря так упрятаны, наступило тяжелое молчание. «Так что же это? Мы, выходит, уперлись в тупик?» а ротарн сжал кулаки, глаза его метали пламя. «Одолели столько земель, чуть не прикончили друг друга, и все для того, чтобы остаться здесь стоять с лужей слизи,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 Змеиный царь отлично умел выбрать самый правильный момент, чтобы предложить свои условия сделки. — Ах-с, если вы удосужитесь послушать старого хиса, то, быть может, я скажу вам, где искать тех, кто правил этим замком-с. Все так и подскочили. — Откуда тебе это известно? — подозрительно осведомился гном. измеюка один раз уже завел нас, Ротгар знает куда. Не хватит ли? Нет у меня тебе больше веры, так и знай!» «Погоди, Дуалин». Губитель присел на корточки возле Хисса, притянутого живой цепью Ирины к полу. «Говори, существо!» «Ах, с сперва освободите меня!» «Чего-чего?» — заорал гном. «Освободить тебя!» Губитель поморщился.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 А теперь вы просите меня, помоги, помоги. Моя цена будет высока. Я хочу вот ее!» Зеленый палец ткнул в сторону Ледоэли. «И сейчас! Немедленно!» Бац! Кулак Аратарна врезался в скулу змеиного царя, отбросив того к дверям зала. Хис взвизгнул, ловко как истый змей перекувырнулся через голову,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 «Ты можешь предложить что-то иное?» «Да». Ирина холодно улыбнулась. В ее глазах стыл лед месяца Белотропа. «Дайте его мне. Я знаю, как поступать с теми, кто мнит себя м -м, слишком уж привлекательным». «Что ты хочешь сделать?» Двалин смотрел на Ирину круглыми глазами. «Что ты собираешься делать?» Он так сжал секиру,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 Никто не дерзнул посмотреть в глаза Двалину, когда за ухмыляющимся Хиссом и Ериной захлопнулась высокая дверь. Однако все услыхали шепот гнома, и от прозвучавшей в нем ненависти нельзя было не содрогнуться. «Я убью его, как только он выйдет ах Ахс! Нет, нет, хватит, хватит!» «Ну что же ты, твое змеиное величество, а вот так не хочешь?» так а вот так ахс о пощади ты глупыш и вправду думал будто я собираюсь тебя отдаться нет уж вызвался терпи моим клиентам в Галине такое очень даже нравилось ах я все расскажу все все тогда говори я слушаю досмотри да немедли ахс «Старый Хис может выследить того колдуна, с которым попался к столпу титанов. Я могу прочесть его след даже между мирами. Так устроили маги Брандея, пославшие нас. Горджелин равнодушный ушел с кем-то из здешних хозяев. Я могу привести вас к нему, если, конечно, вы и меня потом отпустите и наградите». «А что же ты хочешь в награду?» «Ах-с!» — Кис немедленно раздулся от важности. «Я хочу ту, что зовут Ледоэль». «Ах ты! Того, что сделала я, тебе мало?» «О, нет-нет-нет, не начинай снова! Нет!» «Если ты еще раз заикнешься о Ледоэле, я своими руками вырву все твое причинное хозяйство». «Ах-с!